Возвращенный свет В зале сфер царил полумрак. Светильники здесь никогда не зажигали, а дневной свет не мог проникнуть сюда, поскольку в зале сфер не было окон. Освещало его лишь слабое свечение мириадов сфер, парящих под потолочными сводами. Некоторые сферы вращались, другие висели неподвижно. Размером и цветом сферы отличались. Не было двух одинаковых. Гигантские, как осиные гнезда, размером со сливу, едва заметные глазу, как песчинки. Разбросанные под потолком в первозданном, как казалось, хаосе, сферы двигались по определенным траекториям, никогда не сталкиваясь и даже не соприкасаясь, но между ними вились тонкие ниточки струйки ЦИ, позволяющие им сцепляться разломы миров. Узкий, формой напоминающий серп Луны столик — стоял ровно в центре зала, органично вписываясь в вырезанную на каменном полу мандалу лотос. Владыка Миров, наклонившись вперед и придерживая рукав, примеривался, чтобы наполнить крохотную чарку вином из затейливого изогнутого сосуда и не пролить ни капли. Если чем и стоило дорожить, так это вином. Где-то в полумраке послышалось царапание лисьих когтей по каменному полу. Владыка Миров обернулся и призывно покачал сосудом, но звук не остановился и не приблизился. Невидимый лис обошел зал сфер по скрытым тенями углам и сейчас где-то за его пределами. Владыка Миров разочарованно вздохнул, поглядел на крохотную чарку и опрокинул сосуд над ртом Вино тонкой струйкой потекло по его губам, удивительным образом не проливаясь мимо. Одна из сфер, вращающаяся от востока к западу, вдруг остановилась. Словно ее зажали невидимые ладони и взорвалась белым огнем. Полыхающие куски полетели в разные стороны, ударяясь о соседние сферы и сбивая их с орбит. Владыка Миров едва не захлебнулся вином, а потом и кашлем, и поспешно взмахнул рукавом. Время, застегнутое врасплох, повернуло вспять, взрыв спрятался обратно в сферу, куски которые сложились как части головоломки, и сфера продолжила свое вращение. Владыка Миров выдохнул, с сожалением поглядел на пролившееся вино, которое от чего-то не собралось обратно в сосуд, несмотря на обращенное вспять время. И вот тут собранная сфера взорвалась опять, на этот раз не белым, а черным пламенем. Кляксы полетели во все стороны, и когда падали на другие сферы, то те начало разъедать, словно кислотой. Владыка Миров издал потрясённое восклицание и поспешил устранить очередной непорядок. Но сфера не желала возвращаться в исходное положение, продолжая взрываться то белым, то чёрным светом. Тогда Владыка Миров остановил время и отправился на поиски источника хаоса. «Великий Иса может стать демиургом!» В запале воскликнул Хувей. Владыка миров нисколько не сомневался, что великий, любой, даже великий ада, может стать демиургом. Но лишь в том случае, если инь и ян в нем органично переплетены. А у того, что видел сейчас, владыка миров, инь буйствовал в слепой ярости, а ян вообще пропал неизвестно куда. То есть, конечно, известно куда. Владыке миров известно все на свете. «Вы попусту тратите драгоценное время», — неодобрительно сказал владыка Миров. «Если законный владелец не вернется в марионетку до захода солнца, та или разрушится, или станет марионеткой захватчика». Хуэ несказанно коробило от того, что владыка Миров называет Хуфа и Циня марионеткой. Баэ всколыхнулся и разгорелся тьмой еще ярче. — Я не захвачек. Я никогда по своей воле... Я даже не понимаю, как это произошло. — Пустота наполняется. Это один из законов бытия, — сказал владыка Миров и вытянул руку в сторону, словно срывая невидимую виноградную гроздь. На его ладони затрепетало беловатое пламя, сложилось в крохотную клетку, похожую на те, в которые запирают поющих сверчков. Вот только в этой клетке... Вместо сверчка трепетала синеватое малютка пламя. И опять тело Хувея отреагировало быстрее, чем он успел осознать, что пламя в клетке — душа Хуфа Циня. Но владыка миров легко уклонился. Хувей даже кончиками пальцев клетку не задел. Бай-э, напавший одновременно с ним, и вовсе пролетел сквозь владыку миров. — Отдай! — прорычали оба. И хувэй и Бай-э. — Я не уверен, что хочу отдавать его вам. — сказал Владыка Миров, легонько подбрасывая клетку на ладони. «Ты...» — кивнул он в сторону Хувея. «Все равно ничего не сможешь сделать, даже если отберешь у меня клетку. Возвратиться из пустоты небытия можно лишь силами великого. А ты...» — кивнул он в сторону бая «Потерял себя. Даже прикоснуться ко мне не можешь. Пролетел сквозь меня, как призрак. Ты не удержишь клетку». А если её уронить, пламя души вылетит и отправится обратно в пустоту небытия, как и полагается отлетевшим душам. Так вы его никогда не вернёте. Так не лучше ли мне оставить его себе?» Хувей так разъярился, что полностью превратился в демонического лиса. «Поглядел бы я на того, кто посмеет забрать Фаициня!» «А я о чём?» — покачал головой владыка Миров пока вы не вернете себе внутреннее равновесие. Я не могу отдать вам клетку. Ты разрушишь ее одним прикосновением. Ты владыка демонов. А пламя его души — небесный огонь. Все еще не понял. Только марионетка способна вместить его в себя и сохранить в безопасности. Тьма схлынула с боя. Он выпрямился. Два глаза светлячка уставились на владыку миров. Отдай. Без выражения потребовал Баэ. Владыка Миров с прищуром поглядел на него и удивлённо выгнул бровь. Мечущееся чёрное пламя внутри марионетки скрутилось в едва заметную кляксу инь и зависло в напряжённом ожидании. «Потрясающее владение собой», — подумал Владыка Миров. «Он способен даже переломить собственную природу, если дело касается его драгоценного сосуда». Владыка Миров лёгким движением пальца отправил клетку по направлению к Баэ. Тот обеими руками прижал клетку к себе и затравленно уставился на Владыку Миров. Хувею показалось, что между ними состоялся безмолвный диалог. Владыка Миров кивнул, будто неслышимый ответ его удовлетворил. Баэ ещё крепче прижал к себе клетку, она вдруг вспыхнула лисьим огнём и впиталась внутрь. Хувей едва успел подхватить рухнувшего Баэ. нет. Уже Хуфэйциня. Марионетка стала похожа на саму себя. Тьма исчезла вместе с лисьим огнем, вероятно, тоже вернулась на свое место внутри сосуда. Хуфэй бережно уложил Хуфэйциня на тахту, похлопал его по щекам. Файцынь Признаков сознания Хуфэйцинь не подавал, но грудная клетка едва заметно колыхалась. Надо полагать, вернувшейся душе требовалось время, чтобы занять полагающееся ей место и пустить корни. Владыка Миров подошел к столу, где лежал гуцинь без струн, и дотронулся до него пальцем. Инструмент рассыпался на сотни сверкающих серебром крошек, превратился в некое подобие Млечного Пути и втянулся в рукав Владыки Миров. — Это опасная игрушка, — сказал Владыка Миров. — Не стоит оставлять ее в мире смертных. Но Хувей его не видел и не слышал. Возвращенный свет завладел всем его существом.